Глава одиннадцатая Вместо того, чтобы спать, я лежала и рассматривала потолок. На потолке моей комнаты ничего интересного не было, разве что тени, вставать и задёргивать шторы мне было лень. Спать, видимо, тоже, потому что, как я не пыталась плотнее слепить веки, они расклеивались, и перед глазами снова стояли тени, а в ушах весенне летний шум листвы. Залетавший в окно ветерок щекотал мне кожу моими же собственными короткими волосинками из тех, что для связи с космосом, то есть которые новорождённые и заново отрастают. Помимо щекотки он приносил с собой ароматы цветения и весны, и я понимала, что ещё чуть-чуть, и птицы начнут орать на все голоса. Ну, то есть петь, конечно же, А ещё спустя какое-то время, подменяя смену трёх лун, взойдёт местное солнце, и всё. Привет, новый день. Вчера я чуть не дала ещё и в нос Валентайну после его заявления. Глотку он, видите ли, Фергану перегрызёт. За меня. А нормально поговорить. Эстреон, видимо, тоже за меня трахал. Ну и молчал всё это время и ходил как морозильник, Тоже исключительно за меня. Из-за меня. Как бы я ни пыталась понять этого тёмного, получалось смутно. Хотя я даже понимала, из-за чего. Расти я с детства рядом с Адергайном Нейхтарном, я бы тоже больше беспокоилась за его планы и держалась подальше от причины, которая может спровоцировать не пойми что. Наверное, не знаю. Обидно всё равно было, но я проглотила эту обиду, запила её водичкой и даже относительно нормально позанималась тёмной магией, резко свернув этот разговор. Мне больше не хотелось вникать в тёмные планы тёмных. Мне хотелось как можно скорее а. Выяснить, что произошло с моими родителями, б. Сдать экзамены и в. Доказать всем, что я не верблюд. В смысле доказать это во время разбирательства, а не тем кто считает меня злом во плоти на них мне плевать еще мне плевать на валентайна я могла бы понять, если бы он сразу мне все сказал, а не вел себя так будто своим поступкам я перечеркнула все что могло между нами быть. я ведь правда ничего не понимала, думала что все дело во мне в том что я тогда накосячила в том что осталось с люцианом. На балу в смысле. На Люциана мне было не плевать. В том самом смысле, что я размышляла о перспективах дальнейшего нашего общения. Нет, по доброй воле я с ним общаться не стану. Думаю, как и он со мной. Но если он в очередной раз вздумает выкинуть что-то подобное, я должна быть готова. По-настоящему готова, чтобы дать ему отпор, а не то, что он хочет». Насчет хотелок. Стоило вспомнить, и тело само превращалось в сгусток чувственных ощущений, не имеющих ко мне никакого отношения. Для меня это было дико, но это было. И что это было, я пока понять не могла, поэтому и ворочалась и крутилась в постели, пока не устала и не начала смотреть на потолок. А то что рассказала Драконова. Нет, мне даже в голову не приходило, что мать Ленор могла ставить на ней эксперименты или на себе, будучи беременной. Но если у Драконова хватит возможностей это доказать, что тогда? Как вообще можно называть темную магию злом, а самим такое устраивать? И как Валентайн вообще все это терпит? Все эти годы я представила себе, как он был в Академии совсем один. Как его сила росла, и его репутация, несмотря на то, что он спас Керуана, становилась всё более и более тёмной до тех пор, пока его не пригласил Ферган, чтобы учиться Сезаре. Подозреваю, что именно с этого момента всё изменилось. Связи с королевской семьёй, мощь тёмных, возможность через него укрепить связь с королём Все это привело к тому, что из изгоя он превратился в одного из самых влиятельных персон даранее. И при всем при этом оставался таким вот, чужим. Тем, о ком принято говорить за глаза. Тем, связь с кем что-то вроде постыдного удовольствия или вынужденной необходимости. Эстре, похоже, была единственной, кто своих удовольствий не стыдился. Эх, жаль, что я не дослушала историю их знакомства. А может быть, и не жаль. У них там своя жизнь, в которую я не вписываюсь. Непонятно только, зачем было лгать. У меня с ничего нет. Хорошенькое такое, ничего. Я перевернулась на живот. Накрыла голову подушкой, когда из лежащего на тумбочке браслета вылупила Севиль. «Я заметила, что ты не спишь, Ленор», — произнесла она. «Твой брат отправил тебе срочное сообщение. Принять?» «Макс?» «Конечно!» Я подскочила, схватила браслет. И тут же увидела на вспыхнувшем магическом экране. «Ты даже не представляешь, что я нашел, Ленор!» «С ума сойти!» — сказала я, глядя на то, что показывал мне брат. «Патент! Мама изобрела Верит!» «Да! Представляешь! Она придумала все! Все! Придумала, как это ввести в головное заклинание артефакта, не считая даже того, что она саму структуру верит, создала. Все эти контуры, все магические расчеты, а для всех она заговорщица. Макс скривился, и я положила руку ему на плечо. Мы стояли у могилы родителей Ленор, расположенной в самом дальнем углу кладбища. Пусть она и была чистой, но очень-очень скромной и неприметной не такой, какой могла бы, не сложись всё так, как сложилось. Два камня, на которых не было даже имён, было только предавшей да лишиться истории. И всё. Кладбище Хевенсграда оказалось очень, очень ухоженным и по-своему красивым. Подстриженные газоны, фигурные памятники — целые фамильные склепы на центральных аллеях и дальние квадраты, где хоронили тех, чью память чтить не положено. А я ведь ещё не говорила брату о том, что мне рассказала Эвиль, не говоря уже о том, что сообщила Драконова. Но если этот бред, который собирались использовать против меня в разбирательстве, можно было не сообщать, то рассказать о том, какое послание мне — то есть Ленор оставила мама, стоила. Валентайн был прав. Я больше не одергивала себя даже в мыслях, когда думала «мама», потому что иначе можно было что-нибудь сказануть. Но что самое интересное, думать «мама» было гораздо проще, чем «мама Ленор». Хотя временами я чувствовала, что придаю память своих родителей, потому что я из другого мира. И к ним с папой. Я уже точно никогда не приду. Вот так. Макс, словно почувствовав что-то, обнял меня, и я прижалась к нему. Будучи младше меня, брат вымахал примерно как Люциан, поэтому головой я едва доставала ему до плеча. На камне падала тень, делая их ещё более тёмными, чем они есть, а надпись ещё более невзрачной. Глядя на нее, я снова и снова думала о том, что только что узнала. Эвиль Ларо, оказывается, изобрела верит и получила патент. Патент небывалой ценности, потому что веритами очень заинтересовались все, и все начали прикреплять их к своим артефактам. Современные браслеты с веритами, которые мы все носим, появились только благодаря моей маме. Моей не моей. Мотнув головой, положила цветы на камни, и Макс последовал моему примеру. День был жаркий, но поскольку мы стояли в тени огромного раскидистого дерева, свариться нам не грозило. Закусив губу, я думала о том, что после нападения на кируана патент был аннулирован, но так и остался лежать у хитара в сейфе. Оказывается, после того, как опекун запретил ему со мной видеться, Макс решил, что найдет на него какой-нибудь компромат, и развил целую шпионскую деятельность. Компромата не нашел, зато узнал, что любовницы у Хитара нет, что он часто встречается с Драконовым по утрам, это неподалеку от его дома, он тогда попросил водителя высадить его пораньше, а еще, что у мамы был патент. Хитар хранил его, несмотря на то, что он был аннулирован, а вериты назывались королевской разработкой «Ха-ха-ха», группы учёных, имена которых не разглашались. Вот и верь после этого тому, что пишут. Хотя ничего нового. «После восемнадцати зим пойду работать и стану жить отдельно. Зато с тобой сможем нормально видеться». Голос Макса выдернул меня из мыслей, и я подняла голову. «Как работать? А школа? А подготовительные курсы?» «Ничего, справлюсь. Там две недели до конца школы останется, потом экзамены, потом ещё одни экзамены. А летом так вообще много времени на учёбу не потребуется». «Подожди хотя бы до того, как закончишь», — попыталась уговорить я. «Две недели погоды не сделают, а лучше вообще уже после того, как поступишь». «Сделают», — мрачно сообщил брат. «Не хочу больше ни минуты находиться в этом доме. Хитар... тварь...» «Да, нас лишили истории, но он мог бы нам рассказать». «Хотя бы чуть-чуть поддержать, показать этот патент. Если бы я его не нашёл, мы бы с тобой так и не узнали ничего». Я вздохнула. «Макс, это же Хитар. Вот я и говорю, пошёл он». Мой брат взрослел просто на глазах. Я видела это. И продолжать убеждать его в том, что он должен отказаться от своей идеи, И еще немного потерпеть сейчас было бы лишним. Он не откажется. Я поняла это по выражению его лица. А еще поняла, что не хочу, чтобы он отказывался. И что безумно, очень сильно им горжусь. — Я горжусь тобой, — сказала тихо. И увидела, как Макс изменился в лице. Посмотрел недоверчиво. И изумленно. И хочу тебе кое-что рассказать. Надеюсь, ты меня выслушаешь и злиться не станешь. Круче того, что ты мне уже рассказала. Не знаю, будет ли оно для тебя круче. Вот уже несколько месяцев я расследую то, что произошло во время нападения на кируана. Правда, пока существенно не продвинулась. Взгляд Макса из изумлённого стал яростным. А это я ему ещё проявил, и послание мамы не сказала. Он перехватил меня за плечи и толкнул к дорожке с криком «Ленор, беги!» раньше, чем я успела понять, что происходит. Даже толком не успела напугаться, когда развернулась в ту же сторону, что и закрывший меня собой брат. Прямо на нас, радостно разинув пасть с лезвиями зубов, нёсся основательно вымахавший Дракуленок. «Я уже вижу, что мой брат собирается драться, и даже, кажется, складывает какое-то заклинание, потому что чувствую колебание магического фона». «Макс, нет!» «Это всё, что я успеваю сказать, потому что вылетаю вперёд, заслоняя брата от Дракуленка», а дракуленка от брата. Не знаю, на что я рассчитывала, потому что многокилограммовая туша размером с лошадь на полном ходу врезается в меня. Мне повезло, что она только наполовину материализована, поэтому и удар получается слабее. Но всё-таки достаточно, чтобы мы с Максом опрокинулись на землю в формате бутерброда, а сверху колбаской пристроился дракуленок, лизнувший меня в лицо. Так и лежим, втроём. Перед глазами летают звёздочки, снизу — земля и надгробные камни. Сверху — потустороннее создание, которое меня оглушило. В ушах звенит. Я прихожу в себя от того, что из-под меня доносится болезненное кряхтение. Упираюсь в дракуленка ладонями и сталкиваюсь с себя. Сама сползаю с брата, с тревогой выглядываясь в его лицо. «Макс, ты как?» «Нормально», — брат морщится, потирая затылок. «Повезло! Я в цветы упал!» Он действительно упал в цветы, напоминающие наши страстоцветы. Здесь они растут рядом с местами погребения или в местах скопления тёмной магии. «Привет, мёртвые земли!» И считаются цветами-проводниками в загробный мир. С ними даже какие-то зелья можно делать. Валентайн как-то пару раз обмолвился. Но сейчас мне не до Валентайна. Я протягиваю брату руку, чтобы помочь подняться. «Ну вот. Ни привета тебе, не радости». Раздаётся сзади, и у Макса округляются глаза. «Что это? Это Валентайн Альгор?» «Тьфу!» — немедленно оскорбляется Друкулёнок. — Так меня ещё не называли. И не назовут, если хотят жить. Этот ваш Валентайн Альгор перекрыл мне доступ в свой дом, чтобы я тебя навестить не мог, Ленка. — Ленка? — У Макса окончательно раскрываются глаза, а ещё медленно отвисает челюсть. — Он странный, — говорю я. Но если коротко, то это мой знакомый. Дракуленок — это Макс. Макс — это Дракуленок. Очень приятно. Фыркает зверь, усаживается на траву рядом с могилами и начинает вылизывать себе то, что под хвостом. Я прикрываю глаза ладонью, потому что, несмотря на полуматериальность, у него всё там задумано, как у материального. Непонятно зачем, кстати — Но я правда не хочу это выяснять. Пока брат приходит в себя, я интересуюсь. «Что значит «перекрыл доступ»?» «То и значит...» — фыркает Дракуленок, закончив с туалетом. «Защитил от меня свою обитель скорби. Я, честно говоря, думал его подкараулить и покусать, но потом понял, что ты расстроишься». «Конечно, расстроюсь». — фыркнула в тон ему. — Если тебя убьют. — Это кто еще кого убьет? Зверь вскочил на четыре лапы и подбоченился, если можно так выразиться. — Так ты поэтому не приходил. Меняю тему, у кого больше очень быстро, чтобы не утонуть в ней. — А ты как думала? Я всё это время только и искал возможность тебя увидеть. Но пока ты шаталась по улицам, я материализоваться не мог. Визгу было бы. В Академии его было бы ещё больше. Чё, как там у тебя? Это вообще кто? Наш диалог нарушает голос Макса, и Дракуленок заглядывает мне за плечо. А с ним точно стоит общаться, а то он ущербный какой-то, с первого раза не понимает. — Это я ущербный. Ты — монстра рогатая. — Ты кого назвал монстрой? — очень тихо шипит зверь голосом Валентайна Альгора, от которого даже меня пробирает до мурашек. Я вскидываю руки. — Стоп! Мы здесь не ругаемся! «Не ссоримся, никого не едим и не убиваем». «Точно?» Зверь облизывается, и радужка у него разгорается от угольков до демонически алого. Я закатываю глаза. «Дракуль! Это уже не серьезно. «Я как раз очень серьёзно», — сообщает он. «Я не монстра. Я...» «Монстр!» «Это звучит гордо», — выдыхаю я. «Но Макса я очень люблю, и съесть его не позволю. Я вообще никого не позволяла тебе есть. Ты ел?» В глазах брата читается один единственный вопрос. «What the fuck?» Что касается Дракуленка, он флегматично отводит глаза, делая вид, что рассматривает небо. В этот момент меня пробирает холодом. Что, если он и правда кого-нибудь сожрал? — Ел? — переспрашиваю я. — А если и ел, то что? — Ты сейчас торгуешься или не хочешь отвечать? — Не ел, — мрачно сообщает Дракуленок. Только птиц и животных. Совсем гордость растерял из-за тебя, Ленка. Рождён хищником, превратился непонятно в кого. А ты даже видеть меня не рада. И выговариваешь при свидетелях. Эх! Он исчезает раньше, чем я успеваю что-либо ответить, но сейчас я даже этому рада. Потому что напротив меня брат с приподнятыми бровями и глазами на пол лица. «Макс», — тихонечко говорю я, — «я сейчас всё тебе объясню». «Да уж, пожалуйста», — хмыкает он. «Ещё одной тайны между нами становится меньше». «Спасибо, Макс слушает меня и не перебивает, только качает головой». «И ты не сказала, что тебя опять кто-то хотел убить?» — спрашивает он, когда я замолкаю. — Не опять, а примерно в то же самое время, когда я использовала сеть грех мира. Так что с наибольшей вероятностью это тот же самый человек или дракон. — Ты не задумывалась, почему? — спрашивает он. — Что? — Почему? — Почему тебя хотят убить? — Ты занимаешься мамой и папой. «А о себе ты подумала? Это же монстра!» «Монстр!» — поправила я автоматически. «Да неважно!» «Важно! И он на моей стороне, правда? Он мне несколько раз помогал в трудных ситуациях!» Макс снова качает головой. «Наградила же Томея сестрёнкой!» «Что?» В расследовании без меня лезет, с монстрами дружит. И вообще, буду тебя теперь снова Ленка звать. А что, ему можно, а мне нельзя?» Я вспомнила, что Ленор бесила это имя, и что Макс так её называл, когда хотел позлить. До того, как отношения между нами стали налаживаться. «Зови, как хочешь», — отмахнулась. Только дракону в пасти не пихай. У Макса пиликнул браслет. Стоило этому произойти, как он помрачнел и кивнул в сторону дорожек, ведущих к центральной аллее. Соглядатый беспокоится. Говорит, слишком долго тут торчу, чтобы возвращался. Я коснулась его плеча. Тогда возвращайся. Увидимся, как обычно, перед моими подготовительными. Там и обсудим всё по расследованию. Конечно, хотела сказать я, но вспомнила Люциана. Вспомнила, что наши с братом тайные встречи и единственное, никому не нужное в Академии место, где мы могли видеться, раскрыто. Чтоб Драгону импотентом стать недели на две, а можно и на пять лет. «Я напишу», — сказала, глядя на брата. «У нас там перед экзаменами активно всё, уже начинаются всякие проверочные и так далее». «Хорошо. Но мы обязательно будем видеться», — сказала, скорее для себя, чем для него. «И мы обязательно будем. Просто мне нужно найти способ». Как прищучить драгона так, чтобы он от меня отстал и никогда больше не посмел ко мне сунуться? Макс кивнул, мы обнялись, и он, бросив на прощение взгляд на могилу родителей, зашагал по дорожкам к центральной аллее. Я же поправила цветы, которые мы принесли Эвиль и Симеону, с сожалением взглянула на безымянные камни и открыла портал. Прямо в кабинет Валентайна, в его доме. Да, его там могло не оказаться, но он оказался, к счастью. Метнул на меня убийственный взгляд, а я шагнула к столу. Оперлась ладонями о поверхность и яростно поинтересовалась. «Ты почему запретил Дракуленку ко мне приходить?»